Голова девятая. Я подошла к зеркалу и внимательно посмотрела на свое лицо. Затем растянула кожу на шее. Странно. Может быть, это освещение такое? Но ведь не может же этого быть. Не может и все. Я сходила в комнату к Анжелике и взяла у нее небольшое овальное зеркальце на ножке. Подошла поближе к окну, отдернула тюль и принялась рассматривать себя более внимательно. «Нет, так и есть». Под глазами мешки стали почти незаметные, хотя морщинки остались, но не глубокие. Большие носогубные складки, которые все время меня так раздражали, тоже уменьшились. А небольшое, но довольно заметное пятно на правой скуле совсем исчезло. И руки. Они стали более гладкими, что ли? С ума сойти. Или у меня глюки, или, как говорится, сон в руку. А приснился мне очень даже странный сон. И сейчас я уже не уверена, сон это было ли продолжение разговора с тем странным голосом, который велел мне вернуть СССР взамен возвращения моего Пашки. И вот сейчас он мне приснился опять. Я попыталась вспомнить ускользающие слова. Увы, сон, как обычно, начал выветриваться из памяти, но хоть общий посыл в голове остался. А приснилось мне, что этот голос выспрашивал, как идут дела. Я что-то там рассказывала. А потом вдруг возмутилась, что нет у меня никаких талантов, которые даются всем попаданцам взамен выполнения заданий. И вот как мне со своими невеликими способностями выполнить такой квест? Голос рассмеялся и сказал, что, мол, за каждое доброе дело я сбрасываю определенное количество лет и молодею. Я тогда еще рассмеялась и сказала, что тогда я вскоре стану как четырехмесячный младенец. Но голос ответил, что омоложение будет до определенного порога. И вот я, как наивная дурочка, теперь стою и рассматриваю себя по частям. И вроде как что-то такое как бы и есть. Ну или мне просто хочется так думать. Не выдержав, я сбросила всю одежду и посмотрела на себя в большое трюмо. Неужели? Живот стал меньше, кожа на предплечьях не так обвисает. Чудеса. Но, с другой стороны, еда тут еще не химическая, может быть, из-за этого? Из всей химии все повально увлекаются только Юпи и Галиной Бланкой. Даже выпендрёжница Валентина, которая праздновала день рождения на работе и накрыла небольшой стол со спиртным, и то на запивачку поставила трехлитровую банку с желтоватой жидкостью. Все наперебой пили и нахваливали. Ведь это Юпи. А подумать о том, что это краситель плюс подсластитель плюс ароматизатор, они не думали. М да, не испорченные здесь еще люди, но ведь как здорово если я смогу сбросить хоть немного лет, это же просто сказка. Интересно, на продолжительности жизни это тоже скажется? Или только внешний вид затронет? К сожалению, сон закончился, оставив после себя послевкусие радостного сожаления и надежды. Ну ладно, раз так, нужно добавить хороших дел. Конечно же, не в ущерб себе. Стоп. А с другой стороны, если я, к примеру, сделаю что-то плохое, не стану ли я резко стареть? И до каких пределов, если так? В общем, надо провести эксперимент. Тем более, что есть такая подходящая возможность. Причем я и пользу сделаю, и эксперимент проведу. Я вспомнила тот давишний разговор с Ростиславом. «Так когда этот ваш конгресс будет?» — спросила я Ростислава. «В августе следующего года», — ответил он. «И мы вас от нашей молодежи отправить можем». «А рассчитываться чем я буду?» «Я потом скажу, чуть позже» после небольшой заминки произнес Ростислав. «Нет, так я не согласна», — покачала головой я. «Почему это?» — поморщился он. «Не доверяете?» Я показательно промолчала. Пусть думает, что хочет. Вообще, я давно уже поняла, что лучше не договаривать, чем сболтнуть лишнего. Люди часто сами додумывают именно то, что им хочется. И такая тактика наиболее выгодна. «Так как?» «Ладно, давайте поговорим детальнее». Кивнул Ростислав и предложил: Здесь есть кафешка, можем попить чаю и обсудить. Чаю я и дома попью, ответила я. Так что слушаю. Сейчас Всеволод начнет вас обрабатывать, начал Ростислав, а я внутренне кивнула. Что-то подобное я и предполагала. Приблизит к себе. Ну, это понятно, поторопила я, поморщившись от его медлительности. А то магазины закроются, или последние продукты, отощавшие от тотального дефицита населения, расхватает. Вам нужно с ним постараться сойтись поближе, выдал Ростислав. Я опять поморщилась. Старовато я уже Ростислав, чтобы сходиться поближе. Тебе нужно поискать другую кандидатуру. Так я же не в том смысле, вспыхнул он. Так и я не в том смысле. Мило улыбнулась я и уточнила. Понимаешь, с возрастом общаться с людьми все сложнее. «Притворяться уже незачем, а если вываливать то, что думаешь, то общение это не облегчает». «Да не старая вы!» — попытался подольстить Ростислав. «Так что там со Всеволодом? Только конкретнее давай». «Хорошо», — чуть замялся Ростислав, но кивнул. «Нужно найти и забрать у Всеволода бумагу, точнее письмо». «Что за бумага?» «Компромат на Всеволода». «Зачем?» «Понимаете, он не хочет, чтобы наша организация развивалась». Мы находимся отдельно, а я считаю, что нужно вернуться в большую организацию. Что за организация? Не поняла я. Грубо говоря, нам нужно вернуться назад, пояснил Ростислав. Я дам вам почитать одну книжечку, там все написано. Только смотрите, чтобы никто из наших не увидел, а то начнется. Но если что, я вам ничего не давал, договорились? Я кивнула, стало любопытно. Договорились, что Ростислав на следующей неделе принесет книгу ко мне домой, когда придет проведывать Ивановну. Ну ладно, вот тогда и почитаю. А сейчас я решила составить список плохих и хороших дел. Нужно же убедиться, как точно действует омоложение, если этот голос во сне не наврал. Итак, среди ближайших хороших дел я верну дом отцу. Это же хорошее дело. Хорошее. Хотя, с другой стороны, по отношению к Тамарке и ее мужу, это плохое дело. Нет, на основании только одного такого поступка я эксперимент не проведу и вывода не сделаю. Нужны чистые примеры. Вот как с Ивановной. Хотя по отношению к Райке это было плохое дело. Да и по отношению к другим сектантам тоже плохое. Ведь из-за меня выскочки они получили нагоняя Старешины. Вот вернуть СССР — хорошее дело. Хотя, с другой стороны, для всех этих националистов и прочих товарищей — плохое. А какое тогда хорошее, чтобы без негативных последствий для других? Я задумалась. Получается, что нет таких? Ладно, если тогда пойти от обратного? Ведь проверить, буду ли я резко стареть, если стану делать плохие дела, тоже надо. Тогда какие будут плохие дела? Проще всего убить кого-нибудь или покалечить. Но я не смогу, кишка тонка или воспитание не позволяет. Тогда что там по Библии остается? Чревоугодие. Грех? Грех. Но с этими продуктами, что сейчас в магазинах, мне этот грех отнюдь не грозит. И, насколько я помню, в ближайшее десятилетие точно не грозит. Тогда следующий грех не укради. Тоже не прокатит. Ведь что красть у и так обворованных государством и чиновниками людей? У них все, что было на сберкнижках, сгорело, а больше и красть нечего. В квартирах у всех одинаковые наборы. Югославская стенка, хрусталь, пару десятков книг и мягкий диван с телевизором рубин или березка. Зависть тоже отпадает. Завидовать здесь некому и нечему. Тут скорее сочувствовать всем надо. Что еще? Я перебрала остальные грехи, и получается, что единственный плохой поступок основан на грехе блуда, или же прелюбодеяния, если другими словами. А с кем я тут согрешить могу? Я хихикнула. На данный момент у меня два кандидата на этот грех. Алексей Петрович и Григорий. Алексей Петрович отпадает. Он не женат, и у него никого нет. А вот Григорий, наша кадровичка Таисия бегает за ним, как баба из моего времени за Стасом Михайловым. И вот если я уведу Григория из-под ее носа, это будет очень плохой поступок по отношению к влюбленной дурочке. А так как я с Григорием ничего мутить не собираюсь, то потом мы разбежимся, и это будет плохой поступок по отношению уже к нему. Хороших же сторон этого нету. Во всяком случае, я перебрала все возможное и ничего не нашла. Зато эксперимент будет чистым. Вот и попробую». Я хмыкнула. Григорий уже который раз прорывается прийти ко мне делать ремонт, а я все выдумываю причины, почему нельзя именно сейчас, и не пускаю его. И вот теперь надо сказать ему, пусть приходит. Приготовлю чего-нибудь вкусненького, прическу сделаю и ночной эксперимент. Единственное, нужно куда-то своих сплавить, а то мешать же будут. Как ни крути, выходит, что сперва нужно отцовский дом вернуть. Любашиного отца отправить в село, детей тоже. Ричарда мы из больницы забрали, он еще дома на больничном, но потихоньку уходит на реабилитацию в поликлинику, ногу разрабатывает. Вот в селе на свежем воздухе и поразрабатывает. Его сейчас Любашин отец туда повел, в больницу в смысле. Но раз для эксперимента мне нужно сплавить всех в село, то значит пора разбираться с домом. А то я на обещала, а все не выполняю. Не откладывая в долгий ящик, я собралась и отправилась к Тамарке в гости. Она жила совсем недалеко. Как удалось еще тогда, когда был скороход, выяснить через две улицы от Любаши, на улице Строительной? Ну, ладно. Отыскав без труда нужный дом, я поднялась на восьмой этаж. Хорошо лифт работал, хотя кнопки какая-то зараза повыжигала. Поэтому, чтобы вызвать лифт, нужно было чем-то ткнуть в ямочки. У меня с собой была ручка, и лифт вызвать получилось. Я не знаю, как другие справляются. Я позвонила в обитую красивым темно-вишневым дермантином дверь. Он еще и с лакированным эффектом был. Явно импортный и очень недешевый. Дверь распахнулась. На пороге стоял до удивленный Владимир. «Люба?» — опешил он в буквальном смысле. «Да, я», — кивнула я. «А что ты хотела?» — как-то совершенно невежливо спросил он. «Мы так и будем на пороге все выяснять на радость соседям? Или ты проявишь такие гостеприимства?» Нелюбезно съехидничала я и сделала шаг вперед. Но вместо того, чтобы посторониться, Владимир застыл в проходе, как танк. «Что?» — не поняла я. «Понимаешь, Люба», — замялся Владимир. «Не понимаю, объясни». «Ну, как бы это сказать?» «А ты простыми словами попробуй», — подбодрила его я. «Я пойму, наверное». «Не поймешь, вздохнул он. Ответить я не успела. Из глубины квартиры послышался капризный голос, женский. «Котик, ты там долго? Я уже соскучилась». И голос этот был явно не Тамаркин. Повисла нехорошая пауза. Владимир смотрел на меня с непонятным выражением лица, а я смотрела на него. Наконец, первой не выдержала я. «Где Тамара, котик?» «Эм...» — замялся он. «Тамара где?» — более резко повторила я. «Ушла?» — промямлил он и вильнул взглядом. «Как ушла?» — прищурилась я. «Давно?» «Неделю назад». Вздохнул он и, поджав губы, добавил. «Она в последнее время пила сильно. Я был против. Отговаривал ее, Упрашивал не пить больше. Даже запрещал. Она рассердилась и ушла». «Угу» хотела сказать я но промолчала на сам ее на стакан подсадила а потом выгнал или таки убил я нехорошо прищурилась то есть ты не знаешь куда пьяная тамара ушла неделю назад не знаю с печальным видом развел руками владимир и еще более удрученно вздохнул в милицию конечно же ты тоже не обращался зло усмехнулась я ну она ж сама ушла взрослый человек. Дело на закручинился Владимир. Она приняла такое решение, бросила меня. И ты поэтому сейчас утешаешься? Да, котик? Опять не удержалась я. Ну вот зачем ты так? Возмущенно сказал Владимир, но прозвучало это неубедительно. А квартира эта записана на кого? Растянула губы в холодной улыбке я. Она была приобретена до нашего бракосочетания, торопливо выпалил Владимир. Это моя квартира. А деньги, которые от дома нашего отца остались, где? продолжала допрос я. А это ты у Тамары спроси, насмешливо ухмыльнулся он, явно наслаждаясь ситуацией. Она их пропила. Такую сумму? За неделю? не поверила я. Ну, я же тебе говорю, она сильно пила, развел руками Владимир. Я ничего сделать не мог. Котик! опять послышался женский голос. Ну, иди быстрее! «Уже иду, Кисуня!» — крикнул назад Владимир и, посмотрев на меня насмешливо, сказал. «Если больше вопросов нет, я пойду. А если ты встретишь Тамару, спроси ее, когда она вернется. У меня рубашки неглаженные». С этими словами дверь перед моим носом захлопнулась, котик пошел к Кисюне. А я задумалась, что случилось с Тамарой и куда этот гад жахнул деньги. Это мне теперь предстояло выяснить. Я сидела на работе и, вместо того, чтобы заполнять акты приемки, размышляла. Что мне теперь делать? Я совершенно не представляла, где искать Тамару. Он вполне мог ее как прикопать где-то в карьере, так и сдать в какую-нибудь дурку для алкашей. И если я сейчас заявлюсь в милицию, они же меня насмех поднимут. Родной муж не заявляет, а я, сестра, пойду заявлять. Хотя по линии родства имею же право. Вроде так. Я не сильно была в этих вопросах. С другой стороны, лично мне эта пьющая и склочная женщина, которая была сестрой Любы. Мне она, каким боком. Ну, исчезла, значит, исчезла. Другое дело, мне нужно деньги за дом вернуть. Да и сам дом тоже. А для этого Тамара мне не нужна. Ну, не верю я, что она пропила деньги. Не для того Владимир такую многоходовочку замутил и терпел Тамарку возле себя все это время. Деньги до копейки ушли к нему. И вот как? Хоть бери до да детектива нанимай. Только где я его возьму? Да и средств на найм у меня нет. А время идет, и деду пора возвращаться в село. Но додумать мысль мне не дали. В кабинет ворвался вихрь. В буквальном смысле этого слова. Вихрь был по имени Галина. «Ты чего?» — удивилась я. «Да вот, решила уволиться», — заявила Галка. Сказать, что я удивилась, ничего не сказать. И даже больше возмутилась. Я с таким трудом впихнула ее сюда на работу, что ой! а теперь она берет и увольняется. «Новую работу нашла? Получше?» — спросила я. «Или замуж выходишь и улетаешь в Магадан?» «Почему в Магадан?» — захлопала густо накрашенными ресницами Галка. «А куда?» «Да никуда!» — рассмеялась Галина. «Я просто решила пожить для себя». «Это замечательно!» — почти восхитилась я и едко добавила. «Я тоже хочу пожить для себя». Вот только есть одна загвоздка. Для моих хотелок нужны деньги. И желательно много. И подозреваю, тебе тоже. Ты что, поймала золотую рыбку? Можно сказать и так. Галина вдруг быстро подошла к входной двери, рывком ее распахнула, выглянула в коридор и с облегчением захлопнула обратно дверь. В общем, слушай. Она подошла ко мне почти вплотную и заговорщицки зашептала. «Есть такая компания. Там можно деньги вложить и стать партнером а потом на дивиденды спокойно жить. Что за ерунда? Я тоже сперва не верила, загорячилась Галка. Но меня пригласила одна знакомая туда посмотреть. Я сначала сомневалась, но она вложила и получила хорошие проценты. Ну и я уже тоже вложила, правда, немного, и получила доход. Представляешь? Теперь осталось больше вложить. В общем, они мне помогли, подсказали хороший банк. Он даст мне кредит. Я вложусь и смогу потом хорошие деньги вернуть. Там за месяц пеня небольшая, ну, в банке этом. Понятно, что в первый месяц мне только на еду будет, а вот со второго и дальше я хоть в Париж смогу ехать». «Круто!» — ошеломленно пробормотала я, не зная, жалеть Дуреху или посмеяться. «А как фирма это называется?» «Хапёр Инвест!» — с гордостью выпалила Галя. «Интересненько!» — пробормотала я и уже громче добавила. «Я тоже хочу!»